Глава 17. Вот надо же было так влипнуть. Я машинально отошла от Игната на несколько шагов и со вздохом посмотрела на Карину. Ее лицо исказило гримаса злости и обиды. Я понимала, что сейчас любое слово для нее, как красная тряпка для быка. «Карина, послушай», — начала я осторожно, — «это правда не то, что ты подумала?» «Да что ты говоришь? Ты будешь рассказывать мне, что я подумала?» Прошипела она, прожигая меня ненавистным взглядом. Ты вообще уже страх потеряла. Карина достаточно, хватит преувеличивать. Ты снова все не так понимаешь. Попытался остановить ее игнат, но девушка лишь презрительно фыркнула. А как я должна понимать? Вы ночью тут наедине, еще и на пальчик ей душ, выпалила она, бросая на меня испопиляющий взгляд. «Я просто случайно порезалась», — попыталась объяснить я, но мой голос прозвучал слишком тихо на фоне ее визгов. «Да замолчи ты!» — заорала Карина, делая шаг ко мне. Надоело уже крутиться возле него. «Неужели непонятно, что ты ему не нужна?» «Что ты несешь?» — не выдержала я, закатывая глаза. «Думай, что и кому говоришь. Я не собираюсь терпеть твои истерики на ровном месте». «Ах, вот так?» Звизднула Карина, свырляя меня бешеными глазищами. — Значит, это я истеричка? — А ты кто тогда? Благородная девица? Святая невинность? — С тобой невозможно нормально говорить. Вздохнула я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. — Успокойся, — обрезал Игнат, недовольно глядя на свою пассию. — Ты ведешь себя неадекватно. — Неадекватно? — взвизгнула Карина. — Да это ты неадекватен. Ты забыл, кто она и почему здесь? С каких пор ты ее жалеешь? В комнате повисла тишина, давящая, липкая, как паутина. Мартынов метнул в мою сторону тяжелый взгляд, а потом перевел его на Карину. «Поговорим в комнате». «Почему это? Разве я говорю неправду?» Возмущенно зашипела та, явно не собираясь отступать. «Или ты боишься ее обидеть?» «Я сказал, иди в спальню», — зарычал на нее Мартынов, и девушка побледнела, поджав губы. Карина смерила меня презрительным взглядом и, ничего не сказав, развернулась и вышла из кухни. А Игнат повернулся ко мне, видимо, собирая что-то сказать, но я опередила. «Сделай одолжение, не приближайся ко мне. Вообще ни при каких обстоятельствах. Даже если я себе отрежу руку или сверну голову». Я перевела дыхание и выпалила решительно. «Карина права, не стоит забывать, почему я здесь». «Я и не забываю». — отчеканил муж. — И если ты приняла мою помощь за доброту, то ты глубоко ошибаешься, — закончил он. В его глазах плескался холод, словно он смотрел не на человека, а на пустое место. Невообразимый переход. Еще пять минут назад Игнат дул мне на палец, стараясь облегчить боль, а теперь от него буквально веет ненавистью. — Не беспокойся, я не жду от тебя ничего доброго, и уж тем более не нуждаюсь в твоей помощи процедила я, отворачиваясь. «Лучше займись своей Кариной и держи ее подальше от меня». Игнат ушел, а я, вздохнув, вернулась к прерванному занятию. Снова взяла хлеб, сыр, колбасу. Руки дрожали, но я старалась держаться. Отрезала ломтик хлеба, намазала его соусом, положила сверху сыр и карбонат. И все это с каким-то механическим безразличием. Будто я не еду готовлю, а выполняю рутинную работу. Закончив с бутербродом, я откусила большой кусок. Жевать было сложно. Я практически не чувствовала вкус еды. В голове крутились обрывки разговоров. Слова Игната, злобный взгляд Карины. Все это вызывало тошноту. Покончив с едой, я вымыла за собой посуду, старательно вытерла столешницу, чтобы не осталось ни малейшего следа моего пребывания на кухне. И вышла стараясь не думать о том, что ждет меня впереди. Вернувшись в свою спальню, я просто трупом рухнула на кровать, мечтая о немедленном забвении. Но мысли, словно назойливые мухи, не давали уснуть. В памяти мелькали лица Игната, Карины, отца, все с холодной торжествующей усмешкой. «Ты одна!» — словно шептали они в унисон. «Посмотрим, как справишься». «Да, моим союзникам в этой войне без правил было лишь время». Но непременно наступит час, и я найду выход. Сон был мучительным. Я то просыпалась, теряя связь с реальностью, то вновь погружалась в кошмары, где Игнат, сменяя маски, то осыпал меня ледяным презрением, то душил в объятиях. И повсюду звучал устрашающий смех Карина. Это было ужасно. Я хотела проснуться, но не могла. Усталость не позволяла открыть глаза. Хлопок двери вырвал меня из липких объятий Морфеи. И я не сразу поняла, где нахожусь. С трудом разлепила веки и увидела, что возле кровати стоит Игнат. Он был одет в домашнюю футболку и спортивные штаны. Волосы слегка растрепаны. Выглядел так, словно только что проснулся. Казалось бы, ничего особенного, но этот обыденный вид после пережитого кошмара вызывал лишь раздражение. «Ты снова игнорируешь завтрак?» Бросил он равнодушным тоном, не удосужившись даже поздороваться. «Я же сказала вчера, что не спущусь», — промямлила я, пытаясь оторвать свинцовую голову от подушки. «И я не голодна?» «Тебя никто не спрашивает», — рыкнул Игнат, склоняясь надо мной. В его глазах не было ни капли понимания, только холодный, нетерпеливый взгляд. «В этом доме ни для кого нет исключений». «Да оставьте меня уже в покое», — застонала я, зарываясь головой под подушку, — словно пытаясь спрятаться от него и от всего мира. Даже поспать нормально не дают. Моя жалоба его не тронули. Бесцеремонно, содрав с меня одеяло, Игнат скомандовал. «Подъем!» «Что ты себе позволяешь?» «А если бы я была голая?» — воскликнул я, поскакивая на постели. «Не думаю, что тебе есть чем меня удивить», — бросил он, ухмыльнувшись. «Ты действительно такой непробиваемый?» — посмотрел на него с вызовом. Я же сказала, что никуда не пойду. Я сейчас не в состоянии сидеть за одним столом с твоей семьёй, в особенности с Кариной. Ты не в том положении, чтобы выдвигать условия, заявил он, сделав шаг ко мне, и я инстинктивно отшатнулась назад, упираясь спиной в изголовье кровати. Ты слепой? Я только глаза открыла. Возмущённо оскалилась я. Мне, чтобы умыться и привести себя в порядок, нужно как минимум полчаса. Поэтому возвращайся к своей семье и завтракайте без меня. Приятного аппетита. Если ты не поторопишься, прошептал он, наклоняясь ко мне. Я тебе помогу, но, уверен, тебе это не понравится. Боже, закатила я глаза, обреченно вздыхая. Как же с тобой тяжело. Повторяя русским языком, я никуда не пойду. Выйди уже, пожалуйста, из моей комнаты. Я пытался по-хорошему, прорычал Игната, резко поддавшись вперёд, схватил меня за бёдра и снова закинул себе на плечо. «Что ты опять творишь?» — закричала я, колотя его по спине кулаками. «Ты дурак? Я же в пижаме!» В ответ муж хорошенько меня встряхнул и понёс дальше, буркнув. Нужно было раньше об этом думать. «Мартынов, ты уже переходишь все границы!» — шипела я, болтаясь на его плече. «Я тебе не вещь, чтобы так со мной обращаться!» «По-другому ты, видимо, не понимаешь. Ты по-другому и не пробовал. Одни приказы, команды, оскорбления», — выдавила я тяжело дыша. «Поставь уже меня на ноги». Но мои претензии ему были до лампочки. Через секунду перед глазами зарябили ступеньки. А уже через минуты мы вошли в столовую, и до моих ушей донёсся возмущённый возглас. «Ну уж нет».